Глава 5. Характер летописного дела, разногласия летописцев по вопросу о варягах и Руси. Повторять слова о бесстрастии наших летописцев значит повторять положение давно отвергнутое. Представление о летописце как о монахе, заживо погребенном в киевских пещерах, это представление годится только для поэзии, как Пимен Пушкина. Человек, вполне отрекшийся от мира и углубившийся в себя, не мог знать того, что совершалось на пространстве русской земли, и следить за ее разнообразными событиями. Откуда, например, мог он иметь под руками такие документальные источники, как договор с греками или договоры между княжеские? Эти документы хранились при княжеских дворах. Кто мог сообщать ему поучения, послания и вообще грамоты княжеские – подробности битв, дипломатических сношений, советов князей с дружиной, даже помыслы и побуждения того или другого князя и так далее. Ясно, что все это не могло быть писано без ведома и соизволения самих князей. Сам Погодин указал на официальное значение летописей. Но вообще эта сторона вопроса до сих пор не была достаточно обследована. Слово «официальность», конечно, тут не должно быть понимаемо в настоящем его смысле. В наше время официальная литература почти не оставляет самостоятельности и свободы для редакции. Но в те времена еще наивных литературных приемов такой строгой дисциплины не могло быть. Уже по самому характеру своему, имевшему государственное значение, летопись не могла быть предпринята и исполнена простым смиренным монахом, каким изображают нам Нестора, без благословения игумена и вообще без участия монастырских или церковных властей. Напротив, по всем признакам летопись вел или сам игумен, или возлагал этот труд на кого-либо из братьев наиболее способного к такому делу. Причем, конечно, не оставлял его своим руководством и сообщением материалов. А игумены ближних монастырей, наряду с другими церковными властями, как известно, были вхожи в княжеский дворец, призывались иногда в княжескую думу участвовали в торжествах, посольствах и тому подобном. Нет сомнения, что гражданские летописи нередко велись по поручению и под надзором самих князей. Что князья наши были знакомы с летописями, на это встречаем указания в их действиях. Например, они хорошо знали свою родословную, старые счеты с другими княжескими родами, те княжи столы, которые занимали их предки и прочее, что без записей трудно себе представить. Летописное дело в Древней Руси, как и всякое книжное дело, конечно, принадлежало духовенству. И началось оно, по всей вероятности, записями при архиерейских кафедрах, а также записями монастырскими. А потом по образцу византийскому начались и летописные своды с гражданским характером. Князья необходимо должны были воспользоваться ими для своих и государственных потребностей. От того, что наши летописи не были делом личным, а велись, так сказать, преемственно, и составлялись под наблюдением властей, от того-то они и получили такой безличный характер и не сохранили имен своих авторов. До нас дошли некоторые имена, но и тут мы в затруднении определить долю их личного вклада. Итак, мы не находим ничего необыкновенного, если летописный свод, составленный в конце XII или начале XIII века в Идубецком монастыре, был совершен игуменом этого монастыря или под его руководством кем-либо из братьев, не без ведома их милостивца, великого князя Киевского Рюрика Ростиславича. Конечно, летопись велась не в одном Выдубецком монастыре, она могла быть введена и в других, особенно в Печерском. Но случилось так, что свод Выдубецкий получил более официальное и государственное значение, чем прочие. Свод этот может быть, пользовался отчасти и Печерским летописцем, почему и сохранил так много подробностей о монастыре Печерском. Впрочем, последний по своему первенствующему значению и по своим связям с другими монастырями неизбежно должен был иметь значительную долю влияния и в деле летописном. Своды и сборники летописные постоянно переписывались, переходили из монастыря в монастырь, из города в город, причем пополнялись или сокращались, смотря по местным потребностям и условиям. Дело это велось, конечно, с теми литературными приемами, которые вполне соответствовали времени. Строгой системы, точности в изложении и списывании, выдержанности тона и тому подобных качеств странно было бы и требовать от наших летописцев и списателей.